Явление восьмое. Качкарёв, Живакин. Качкарёв, продолжая хохотать: Ох, не могу, право не могу. Силы не выдержит, чувствую, что тресну от смеха. Продолжает хохотать. Живакин, глядя на него, начинает тоже смеяться. В усталости валится на стул. Эх, право, выбился из сил. Чувствую, что если засмеюсь ещё, порву последние жилы. Живакин, мне нравится весёлость вашего нрава. У нас в эскадрилье капитана Болдерева был мичман Петухов, Антон Иванович. Тоже этот был весёлый вонрава. Бывало ему ничего больше, покажешь этот один палец. Вдруг засмеётся, ей-богу, и до самого вечера смеётся. Но, ну, глядя на него, бывало и себе сделается смешно, и смотришь наконец и сам точно над экс смеёшься. Кичкарёв, переводя дыхание: "О, господи, помилуй нас грешных. Ну что она вздумала, дура? Ну куда ж ей женить? Ей ли женить? А вот ты я женю, так женю". Живакин: "Нет, Так вы можете не в шутку женить? Качкарёв, ещё бы. Кого угодно на кого угодно. Живакин, если так, жените меня на здешней хозяйке. Качкарёв, вас? Да зачем вам жениться? Живакин, как зачем? Вот позвольте заметить странный немножко вопрос. А известное дело зачем? «Кочкарев, да ведь вы слышали, у нее приданого ничего нет. Живаки на нет и суда нет. Конечно, это дурно, а, впрочем, с эдакую прелюбезную девицею, с ее обхождениями можно прожить и без приданого. Небольшая комнатка, — размеривает примерно руками. Эдак здесь маленькая прихожая, небольшая ширмочка или какая-нибудь э, вроде эдакой перегородки». Кичкирев: Да что вам в ней так понравилось? Живакин: А сказать правду, мне и понравилось она потому, что полная женщина. Я большой аматор со стороны женской полноты. Кичкирев, поглядывая на него искоса, говорит в сторону: А ведь сам уж куда ни пощегаляй, точны кисет, из которого вытрясли табак. Вслух: Нет. вам совсем не следует жениться. Живакин. Как так? Кочкарёв. Да так. Ну что у вас за фигура? Между нами быть сказано. Нога петушья. Живакин. Петушья? Кочкарёв. Конечно. Что у вас за вид? Живакин. То есть как, однако же, петушья нога. Кочкарёв. Да просто петушья. Живакин. Мне кажется, это однако ж касается насчёт личности.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 Живакин: Да как, однако же, всё без меня. Всё-таки мне хоть на глаза нужно будет показаться. Качкарёв совсем не нужно. Идите домой и ждите, всего же вечером всё будет сделано. Живакин потирает руки. А вот это уж куда бы хорошо. Да не нужно ли аттестат, послужной список? Может быть, невеста захочет любопытствовать, я аж бегаю за ними в минуту. «Бочкарев, ничего не нужно, отправляйтесь только домой. Я вам сегодня же дам знать!» Выпроваживает его. «На, черт-то с два!» «Как бы не так! Что же это?» «Что же это под колесем не идет?» «Это, однако же, странно. Неужели он до сих пор поправляет свою стремешку?» «Уж не побежать ли за ним?»